Она — это суть, в которой сосредоточены лучшие социальные и этические традиции нашего народа и общества, источник надежд и нравственных сил. Расскажу опять об одном из чудаков, не боясь иронии маловеров. Александру Ивановичу Авдеенко 79. Он перенес два инфаркта. Почти не выходит из дому. Жена его, Людмила Степановна, на 11 лет моложе, но и ей уже 68. Не выходя из дому, Александр Иванович совершает романтические путешествия. Он уплывает на кораблях в неизвестность, испытывая чувства, которые моряки-первооткрыватели переживали во все века, ожидания новизны. Любопытство к миру на кораблях, которые строит сам. Он делает маленькие корабли, но пока он работает над их постройкой, они как бы в его восприятии вырастают до натуральных размеров. Когда можно подняться на палубу, увидеть даль, он строит модели кораблей. Родился Александр Иванович у Черного моря, в Севастополе. И хотя всю жизнь на суше оставался, но в мыслях уплывал далеко. И вот на старости лет эта детско-юношеская игра воображения разрешилась неожиданной реальностью. После выхода на пенсию, несколько десятилетий он работал на заводах и в научно-исследовательских институтах лаборантом и научным сотрудником. Монтируя мощные радиолампы, Александр Иванович, видно судьба, увидел в одном доме альбом юный моделист-кораблестроитель. Полистав его, всмотревшись в чертежи, он подумал, что ему, человеку, далеко-далеко-далеко не юному. Дело это не по силам. Но потом появилось желание испытать себя. Видимо, детство ожило в нем. Севастополь, Черное море. Поначалу он выбрал то, что попроще, обыкновенную лодку. Потом отважился, начал строить модель парусного корабля Петровских времен. И пошло, пошло. Может показаться, что дело это, особенно для человека в технике искушенного, несложное. Ведь строится модель по чертежам, в которых все тщательно расписано. Но от чертежа идеального даже до тщательного воплощения в натуре путь долгий, кропотливый, порой тяжкий. Ведь число деталей в модели корабля достигает 3-4 сотен, и надо создать их собственными руками. И что это за детали? Величина шлюпок на модели крейсера «Аврора» от 12 до 27 миллиметров, ширина трапов 3 миллиметра, ширина ступенек 1 миллиметр — Шаг между ступенями 0,8 миллиметра. Мастерская Александра Ивановича Авдеенко помещается в маленькой кухне. Шкаф с инструментами и различными устройствами. Маленький стол. Но я пишу не для того, чтобы рассказать о его терпении, мастерстве или технологических находках, а их немало. Пишу я, чтобы раскрыть смысл жизни этого человека. До выхода на пенсию, занимая в жизни внешне скромные места, лаборанта, техника, младшего научного сотрудника, он помогал видным советским ученым, в том числе и одному из пионеров отечественной радиотехники, Бонч Бруевичу, совершать открытия, которые сыграли решающую роль в становлении новых важнейших отраслей народного хозяйства. Он был одним из тех незаметных мастеров, которым отечественная радиотехника обязана сегодняшней мощью. Он работал в мастерских и лабораториях с утра до позднего вечера. Несколько раз поступал на вечернее отделение машиностроительных институтов и уходил со второго или третьего курса не потому, что учиться не хотел, а потому, что интересы дела не отпускали его на лекции и семинары. Ученые, которым он помогал, становились докторами наук, членами-корреспондентами академии и даже академиками. Он не испытывал ни ревности, ни зависти, он радовался за них, он гордился, что работал с ними, он воспринимал их успехи как личные, собственные.